Что-то в этом теле было не так. Он через ткань почувствовал что-то твердое и холодное. Быстро сдернув плащ, Кир замер. Это был не человек, а его подобие. Череп, или то, что у человека им является, было в четырех местах прострелено. Этот кусок железа вышел из строя. Кир перевернулся на спину. Двигаться с поврежденной ногой было неудобно и, наверное, опасно. «Ладно, еще не все потеряно. Я жив. А теперь надо навести порядок с этим». Он косо посмотрел на кость, что все еще торчала из разорванной ткани. Они сказали, что заживет. Значит, надо привести себя в порядок. Почти два часа из кусков пластика Кир стругал палки, а после, разрезав штанину и скукожившись от увиденного, постарался вправить кость. Закричал, хотя боли не испытал. Это были только фантомные воспоминания из прошлого. Знал, что это больно, поэтому пальцы дрожали, когда вправлял ее на место. Потребовался еще час, чтобы зашить рану, а после наложить шину и как следует перебинтовать. Когда стемнело, Кир прилег отдохнуть. Где-то там, в завалах яхты, лежало тело его мальчика. Он думал его похоронить, как делали в старину, но сейчас с трудом мог держать свое тело. «И куда же ты ехал?» — спросил неподвижное тело Саньяса. Хотел скрыться? Испугался, что натворил. «Хотя откуда у железяки чувство страха или вины?» «Ты чертов робот!» «И все же, зачем сюда ехал?» Кир улыбнулся. Он вспомнил про скоростной болид и подумал, что если он цел, то сможет выбраться из ущелья. «А что дальше?» «Вот именно. Что делать дальше, он не знал. Лететь к полихетам или вернуться к киволам. Тут оставаться нельзя было. К рассвету Кир пришел в себя. Мысли уже не так прыгали, как это было ночью. Он постарался встать и, прыгая на одной ноге, Выкарабкался из завала яхты. Его лодка превратилась в груду пластика и металла. Нашёл кусок трубы, что раньше служил мачтой, и, используя ее как упор, открыл перекошенную дверь каюты. «Мой мальчик, покойся с миром», — сказал и закрыл остекленевшие глаза Калаха. Взял свою сумку, набил ее продуктами и водой, и, стараясь не наступать на поврежденную ногу, двинулся к выходу. Тело робота лежало там, где Кир его расстрелял. Он обшарил его карманы, нашел кривой клинок, которым явно перерезал горло мальчику, и медальон. Больше у него ничего не было. «На кой черт ты тут оказался? Куда ехал?» Он выполз из поломков яхты и запрыгал к узкому ущелью, которое уходило в сторону Зеленой горы. «Вот тут бы пожить!» Двигаться было тяжело. Приходилось садиться на камни, перетаскивать сломанную ногу и только после идти дальше. Через час Кир увидел гоночный болид. Тот все еще покачивался в воздухе. Саньяса оставил его на нейтральном положении, поэтому гравитационный двигатель бесшумно работал. Ладно, это уже лучше. Добрался до болида, закрепил сумку. Уже как-то привык к ноге, что больше напоминало бревно, чем часть тела. Отключил болид, сел в кресло, передохнул и завел двигатели. «Куда же ты ехал?» Проснулось любопытство. Теперь у него был транспорт. Можно хоть сейчас выехать в пустошь, но туда еще успею, а пока хотелось исследовать ущелье. Включив малую скорость, тронулся. Балид был неудобен. Он рассчитан для гонок, поэтому больше приходилось лежать на животе, чем сидеть. Ущелье тянулось все дальше и дальше. Не заметил камень и, зацепив его, чуть было не упал. Дав задний ход, вернулся к огромному камню, лежавшему посередине ущелья. Ни один он не заметил его.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 Кир двинулся дальше. Так он проехал не один километр, петляя между скал. Ему стало казаться, что глупо тратить время, и все же не остановился. Вот оно. Скальный обрыв, а внизу виднелся проход, заросший диким виноградом. Он направил туда болид. Издалека это выглядело, как небольшая трещина в камне, но ее размеры были достаточные, чтобы туда могла поместиться его яхта. Он взглянул на стены. Они были явно чем-то обработаны проехал еще несколько десятков метров и уперся в широкую дверь. «Если ты был один, — имел в виду того робота, что он уничтожил, — то мне ничего не грозит. А вот если... — Ладно, рискнем». Заглушил двигатель болида, и тот опустился на каменный пол. Прыгая на одной ноге, Кир добрался до двери. Ни ручки, ни звонка, ни даже замочной скважины на ней не было. «Эй, откройте!» Он похлопал ладонью по металлу но ответа не последовало. Нашел камень и стал стучать. Но и в этот раз никакой реакции. Значит, никого. Порылся в кармане, достал медальон, снятый с робота. Но куда его прикладывать, он так и не понял. Кажется, исследовал каждый сантиметр на двери, но медальон не сработал. Кир вернулся назад к выходу, думая, что пропустил что-то очень важное. Но на стенах ничего не было. Ни инструкции, ни стрелки. Черт!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 Через несколько минут он попал в зал с хромированными ящиками. Дальше болид не мог лететь, его длинная форма не позволяла делать повороты. Кир передохнул и, не выпуская из рук пистолет, запрыгал дальше. Новый зал был похож на вычислительный центр с жидкими процессорами. Не стал думать, зачем он тут. Но что-то внутри гудело, лампочки мигали, значит, эта штука работала. Стало страшно. Прыгая дальше, добрался до новой комнаты, где стояли вполне человеческие столы, терминалы и кресла. Кир сел в одной из них и стал внимательно смотреть по сторонам. В этом зале не было ничего лишнего. Отдохнув, он тронулся дальше. В следующем зале вдоль стены размещались зарядные капсулы, в которых стояли неактивные саньяса И этих странников, или как их называл Калаха, было много. Как ему показалось, не одна сотня. Вот осинное гнездо. «Если все проснутся». Кир посмотрел на свой пистолет и понял, что в его руках он смотрится, как ненужная игрушка. Убрав пистолет в сумку, допрыгал до стола, на котором лежала книга. «Прочти меня». Была сделана от руки надпись. «Прочти», — тихо сказал Кир и сел в кресло. Уставший, он хотел пить и просто отдохнуть. Они это специально оставили. Думали, что кто-то придет, прочитает инструкцию и активирует железяк. «Да кому вы сдались?»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 Пахал землю, а после сеял ее, ухаживал за кукурузой. Никогда ее раньше не видел, и все же знал, что это именно кукуруза. А после его тошнило, был озноб, боль и судороги в теле. Казалось, что проснулся, но сознание оставалось там, в каком-то сне, где еще пил жадно воду из ручья, понимая, что это его убивает. А потом настал момент безразличия. Понял, что исход один — смерть. кир открыл глаза.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 Может, недели за две и заживет, а там посмотрим. Понимал, что ему сказочно повезло найти убежище отключенных саньясов, и теперь мог какое-то время тут пожить. Последующие дни Кир потратил на изучение остальных помещений. Нашел еще несколько дверей, но они не открывались. Наверное, требовался более высокий уровень доступа. А то, что он увидел, больше напоминало научную лабораторию для этих странных роботов. Ладно, понимая, что больше нечего делать,